Теперь совсем всем мне ваши очисти мне были тем и снизить дочере Лава твоя краса, твоя трёхголовоя головы бани заболел по лядучечка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 Кажется, да. А, а как достают обезьян? Конечно, силой тебе обезьяну не захватить. Ведь ты маленькая, а она большая. Надо ее обмануть. Поняла? Ах, обмануть. <соспорядок> Тогда поняла. Ну, медуза, плыви. Но без обезьяны Лучше не возвращайся Кто умнее все на свете Люди, люди, эх Люди были обезьяны Были, были, эх Я умнее обезьяны Да, да, эх Знаю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 Вот она, обезьяна. Живая. Здравствуй, обезьяна. Какая хорошая погода. Здравствуй, здравствуй. Не знаю, как тебя зовут. Погода хорошая. Это А кто ты такая? Откуда ты взялась? А? Ну, какая глупая. Я медуза. Я живу на дне моря, а сюда заплыла нечаянно. мне видишь шли на своих четырёх ногах всё равно, что по воде плавать, что по суше ходить. А славный у вас островок. <связывающий> славный. Вот остров в мире. Ты посмотри только, сколько кругом орехов, бананов, коштанов. Ты должна такие ещё не бывала в таком прекрасном месте, а? Ну как сказать? <связывающий> я похвалила твой островок, потому что я вежливая. Но там, где я живу, на дне моря, конечно,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 Ты собьешь меня с курса. Медуза плюхнулась в воду, любопытная обезьяна осторожно шагнула на ее широкую спину, утелась на корточки длинными руками ухватилась за бока медузы, и они поплыли. Можно быть на пароходе, Можно на платах, плавать на эсминце, на спасательных кругах. Можно на чём?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 Зачем тебе это знать? О, это очень важно. А для чего же тебе это так важно? Э, э, так, я не могу тебе сказать. Нет, ты, пожалуйста, скажи, скажи мне, а то только кажется, что печень у меня совсем не такая, как тебе нужно. Только кажется, как, что совсем такая. Как не такая? <связь> ты уж, пожалуйста, меня не подводи. <связь> Видишь ли, только дай слово, что ты никому не расскажешь, <связь> твоя печень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 Ой, ну что ты там так долго? Скорей, мы так потеряли много времени. Вот тебе, вила. Фу, какая невежа. Разве можно язык показывать? Слезай скорее. И не подумаю. Спасибо за прогулку. С меня довольна. А, а печень? Ну как же я без неё вернусь? А мне всё равно. Как хочешь, так возвращайся.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 А дома её уже поджидали. Ух, ух, я вернулась. А где же обезьяна? Где обезьяна? обезьяна, обезьяна, обезьяна. На дереве. Да, да-да, сначала я её обманула, а потом она меня. Я её повезла, но она сказала, что забыла свою печёнку дома.